Растения как основа жизни. Тёмная и светлая сторона растений. У любого растения, как и у всякой живой структуры, существуют две стороны — тёмная и светлая. Таков закон природы. Всё находится в единстве и содержит в себе два полюса — плюс и минус, день и ночь, свет и тьму, тепло и холод. На глубинном уровне в растения вложен механизм самосохранения, который помог им выработать разные формы защиты от вымирания. Эти способы защиты разнообразны. Они включают в себя не только понятные и видимые шипы или ядовитые вещества, но и другие, более тонкие механизмы, о которых знали древние оккультисты и гербалисты. Магия растений существует, и в этой книге мы с вами попробуем немного прикоснуться к её тайнам. Магия растений Земля, как и любой космический объект, существует в бесконечном круговороте разных энергетических потоков, касающихся её поверхности. Растения принимают в себя эту энергию и преобразуют её в форму, доступную для других живых существ. Сила и мощь всего спектра излучений становятся открыты нам благодаря растениям. Эту энергию в разных источниках и духовных традициях называют праной, ци, живой. Жизненной силой. Но помимо жизненной силы, растения могут нести и энергию смерти, так как жизнь и смерть любого биологического существа представляют собой неразрывный цикл. Двойственную природу растений люди заметили ещё в древности. У многих народов растения становились священными, им поклонялись, их оберегали, считая источником силы. Любое проявление агрессии по отношению к ним считалось преступлением. Для налаживания контакта с растениями у каждого народа были особые люди — шаманы, колдуны, ведьмы, которые понимали силу растений и могли раскрыть их подлинную природу. Эти знания строго охранялись и передавались от мастера к ученику, потому что сила, заключённая в растениях, может не только помогать, но и губить. В небольшом количестве также сохранились травяные и зелёные трактаты, В них уже более конкретно рассказывается о связи растений с невидимым миром, о том, что они могут быть проводниками в другие миры и скрывать в себе разные тайны. У многих народов существуют легенды о мифических растениях или цветах, которые способны наделять человека особым даром. Считается, что индейцы умели контактировать с духом растений и таким образом вступали в связь с богами. В кельтских мифах рассказывается о друидах, которые могли выглядеть как дерево, но при этом умели ходить и разговаривать. Или о духах растений и деревьев, которые обретали физический облик. Согласно скандинавской мифологии, в основе мира находится Игдрасиль, огромный ясень, который объединяет в себе все элементы мироздания. В наше время некоторые учёные находят доказательства того, что растения действительно обладают своими энергетическими полями, могут быть носителями разной информации, умеют её передавать и даже общаться друг с другом. На понимание скрытой силы растений основана Аюрведа — система альтернативной медицины, которая опирается на древние знания о подлинной природе растений. Невидимая жизнь растений Знания о растениях, их видимой и невидимой природе, накапливались людьми постепенно, так как растения не сразу раскрывали свои тайны. Некоторые из них выглядели устрашающе, другие содержали настолько токсичные вещества, что несли мгновенную смерть. Но часто всё это было не настолько очевидно. Даже те растения, которые традиционно считались безопасными и были основой питания, могли нести в себе потенциальную угрозу. Например, привычные картофель, баклажаны, перец или томаты в некоторых случаях могут стать источником серьёзного отравления. Или если перестараться шафраном, самой дорогой пряностью в мире, то трапеза может оказаться последней. Если перепутать лавровый лист с листьями лавры вишни, можно получить сильнейшую интоксикацию. Практически все растения содержат вещества, которые считаются опасными или вредными. Концентрация токсичных веществ может варьироваться в зависимости от местности, климата, условий произрастания и других факторов. Но всегда нужно помнить, что ни одно растение нельзя считать полностью безопасным. Однако растения не были созданы для того, чтобы убивать. Их задача другая — выживать в неблагоприятной среде, для чего и были выработаны разнообразные механизмы защиты. Одни нарастили шипы, волоски и колючки, другие способны обжигать или даже воспламенять. Третьи отпугивают при помощи разнообразных неприятных запахов. И даже наличие токсичных веществ в составе растения не направлено на то, чтобы угрожать чьей-то жизни. Так проявляются свойства и качества невидимой природы, которую называют энергетической. Сфера энергетических свойств растений пока ещё довольно слабо изучена, а потому постоянно дополняется и пересматривается. Растения действительно умеют удивлять. Восточные представления о растениях, которые берут свое начало в глубокой древности, в Индии и Китае, сейчас переживают период нового расцвета. Древние знания, по большей части основанные на интуитивном видении, дополняются научными открытиями, и таким образом рациональные и иррациональные подходы соединяются и дополняют друг друга. Согласно восточному взгляду на растения, каждая из них обладает особой энергетикой которая зависит от частоты проявленных вибраций. Одни растения могут согревать, другие — охлаждать, третьи — ускорять все жизненные процессы, четвёртые — придавать всему прочность. Это соответствует природным стихиям — огню, воде, воздуху и земля. В каждом растении чаще всего проявляются энергия одной стихии, порой — двух, а у некоторых — и трёх. Но при этом все растения являются носителями водной стихии, ведь вода — основной элемент растений. В каждом из них он представлен в той или иной форме. Планетарные энергии в растениях придают им определённые качества. Например, Венера чаще всего отвечает за прекрасный облик, яркие цветы и аромат. Марс — за способность долго обходиться без воды. Сатурн — за чёткую структуру внутри растения. Этот комплекс — сочетание стихии и планеты и даёт каждому растению его индивидуальные качества. Свойства, качество, вкус и аромат любого растения не являются выбором случайных факторов. Они определяются сущностью растения.